Глава 8. Гнев Гнев может варьироваться по шкале от бешеной ярости до легкого недовольства. Он выражает себя как месть, оскорбление, негодование, ярость, ревность, мстительность, злоба, ненависть, презрение, кара, спор, враждебность, сарказм, нетерпение, разочарование, негативность. агрессия, насилие, отвращение, подлость, неповиновение, вспыльчивость, тревожность, сквернословие, жестокость, утаивание, угрюмость, надутость и упрямство. Эти вариации гнева хорошо иллюстрируются ежедневными новостями на телевидении. В гневе много энергии, поэтому мы действительно можем чувствовать себя полными энергией, когда раздражаемся или злимся. Одним из трюков, которым учатся люди, является быстрый переход от апатии и горя к гневу, затем перепрыгивание от гнева к гордости, а потом наполненность храбростью. В гневе есть энергия для действия. Это приводит к свершениям в мире. Когда нищие миры подпитываются желанием и поднимаются до гнева по поводу того, чего им не хватает, Этот гнев побуждает их к действиям, необходимым для достижения их мечты о лучшей жизни. Изобилие подавленного гнева в населении можно быстро установить, увидев, что в средствах массовой информации наблюдается массовое насилие, когда зрителям демонстрируется опыт проявления гнева в виде побоев, расстрелов, ударов холодным оружием, линчеваний и убийств различных плохих парней. Обычно мы испытываем столько вины за гнев, что считаем необходимым сделать объект нашего гнева неправильным, чтобы мы могли сказать, что наш гнев оправдан. Немногие могут взять на себя ответственность за собственный гнев и просто сказать «я злюсь, потому что я полон гнева». Позитивное использование гнева. Люди часто подавляют свой гнев, агрессию и внутреннюю враждебность. Они рассматривают их как что-то неприятное, недостойное и даже как моральный провал или духовную неудачу. Они не понимают, что подавленный гнев, тем не менее, является энергией гнева, и если его не признают и не проработают, это будет иметь пагубные последствия для их здоровья и общего развития. Намерение, стоящее за гневом, отрицательно, и оно будет иметь схожие последствия, даже если оно не выражено. Полезный подход – это увидеть энергию гнева с положительной стороны и использовать ее, чтобы усиливать наши амбиции за наши действия полезным образом. Например, допустим, мы злимся на нашего босса, мы чувствуем обиду. Он никогда, как нам кажется, не признает наши способности или усилия. Но мы знаем, что неразумно выражать гнев и недовольство. Скорее всего, это приведет к потере работы или, по крайней мере, вызовет продолжительное негодование начальник. В лучшем случае выражение гнева привело бы к неудобной ситуации. Вместо этого мы можем принять решение использовать эту энергию в конструктивном ключе в своих собственных интересах. Гнев может стать вдохновением для нас, чтобы создать проект, который благодаря своему превосходству доказывает нашу точку зрения. Он может быть энергией для нас, чтобы подняться и выйти из ситуации, которая нас не устраивает. Мы можем использовать эту энергию, чтобы создать новые рабочие места или найти лучшую работу, сформировать комитет, улучшить нашу ситуацию с занятостью, создать профсоюз или что-то еще, что, по нашему мнению, пойдет на пользу нашим личным целям. В личных отношениях существует такая же возможность. Гнев может быть использован для того, чтобы вдохновить нас на улучшение навыков общения. на изучение межличностных отношений или на участие в программе самосовершенствования Гнев может вдохновить нас на повторное духовное посвящение на то чтобы вынести большую ясность в наши усилия и на самом деле сделать лучшую работу. Таким образом ситуация может привести нас к пересмотру своих чувств это может вдохновить нас заглянуть внутри себя и отпустить все негативные чувства, приняв их. Вместо того, чтобы злиться на них, мы можем принять их. Самопожертвование Есть много источников гнева. Мы уже упоминали, что очень часто комплекс гневных чувств связан со страхом, и гнев исчезает, когда мы отпускаем страх. Другим источником гнева является гордость, и особенно аспект гордости, называемый тщеславие. Часто наша личная гордость питает и распространяет гнев. Один из источников гордости связан с самопожертвованием. Если наши отношения с другими связаны с нашим маленьким «я» в роли жертвы, то мы настраиваемся на последующий гнев, потому что другой человек обычно не осознает нашу жертву, и поэтому вряд ли оправдывает наши ожидания. Примером этого может служить день жизни из типичного традиционного брака. Жена проводит весь день, упорно работая над уборкой дома, тщательно ухаживая за растениями, принося цветы, переставляя мебель и делая все возможное, чтобы дом выглядел красивым. Когда муж приходит домой, он не говорит ни слова о доме и даже, кажется, ничего не замечает. Вместо этого он устал от рабочего дня и рассказывает о различных трудностях и проблемах. Про себя он думает обо всех жертвах, которые он совершил, о злобных клиентах, о трудной поездке через пригородное движение, о раздражительном боссе и о давлении крайних сроков. Он думает обо всем, что он сделал для своей жены и семьи. Пока он думает обо всех этих трудностях, она чувствует нарастающее негодование от того, что он не заметил ее усилий. И она вспоминает все жертвы, которые она совершила в тот день. Она могла бы пообедать с друзьями. Она, возможно, закончила бы читать книгу, что ей нравится. Она могла бы посмотреть свою любимую программу по телевизору. Вместо этого она сделала все это для него. И теперь он даже не комментирует результаты ее усилий. Поскольку они оба питают свои обиды, недовольство и разочарования, Их внутренний гнев возрастает. Это выражается как холодность и отстраненность, когда они сбегают в телевизор на вечер и ложатся спать молча, чтобы размышлять над своими обидами. Это типичная американская домашняя сцена, и повторять ее здесь почти банальность. Тем не менее ее общность говорит о ее значении для нас. Мы можем изучить ее и попытаться разгадать этот упадок отношений. То, что мы хотим, желаем и настаиваем на получении чего-то от других людей, ощущается ими как давление. Поэтому они неосознанно будут сопротивляться. В приведенном выше примере оба лица ищут признания Они хотят этого, страстно желают, но блокируют друг друга. Каждая сторона испытывает давление и, следовательно, сопротивление. Сопротивление возникает, потому что давление всегда ощущается нами, как лишение нас выбора. Это ощущается, как эмоциональный шантаж. Бессознательная формула гласит «Дайте мне то, что я хочу, или я накажу вас уходом, гневом, неприязнью, дурным настроением и обидой». Все мы бываем возмущены чувством эмоционального шантажа. Мы все знаем, какое сопротивление мы чувствуем, когда осознаем, что кто-то напрашивается на похвалу, и такое сопротивление происходит как бессознательно, так и сознательно. Когда мы мотивированы самопожертвованием, мы оказываем давление на другого человека. Даже если мы получим признание, оно будет неудовлетворительным принудительная похвала не удовлетворяет часть гнева здесь возникает из за гордости и самопожертвования мы испытываем определенное тайное тщеславие от того что мы делаем для других и наша гордость за достижения делает нас уязвимыми перед гневом когда наша жертва не признается способ нейтрализовать этот гнев признать и отбросить гордость, отказаться от нашего стремления к удовольствию от жалости к себе и вместо этого рассматривать наше усиление на пользу других как дары. Мы можем испытать радость быть щедрым с другими как награду. Признание Признание является одним из величайших секретов взаимоотношений. Поведение других по отношению к нам всегда включает скрытый дар. Даже если это поведение кажется отрицательным, в этом есть что-то для нас. Очень часто что-то появляется как сигнал, чтобы мы стали более осознанными. Скажем, например, что кто-то называет нас глупами. Наша естественная реакция – это злость. мы можем сознательно использовать энергию этого гнева. Этот человек просит меня стать более осведомлённым. И если мы зададим себе этот вопрос, мы можем прийти к осознанию того, что мы были экоцентричны, мы были безразличны, мы не могли их признать, и мы не осознавали и не понимали, что происходит в отношениях. И если мы постоянно будем следовать этой процедуре, Мы придем к осознанию того, что все в нашей жизни действуют как зеркало. Они действительно отражают назад то, что мы не смогли осознать внутри себя. Они заставляют нас смотреть на то, что нужно решать. Какой аспект нашего меньшего «я» должен быть отпущен? Это означает, что мы должны постоянно отпускать нашу гордость, чтобы устранить гнев. так, чтобы мы были благодарны за постоянные возможности роста, которые нам предоставлены в повседневном опыте. Чтобы сделать это, мы должны противостоять искушению потворствовать себе и другим заблуждающимся. Если мы посмотрим на малые «я», мы увидим, что делать себя и других неправильными является одним из его любимых занятий, например, политика и средства массовой информации. это потому что маленькая я не знает о лучших способах достижения наших целей оно не видит альтернативы, которая позволяют изменить ситуацию из позиции свободного выбора один из способов вытолкнуть себя из неудовлетворительных ситуаций это сделать себя или ситуацию неправильными вместо того чтобы например выбрать лучшую работу Наше меньшее «я» делает работу босса и коллег неправильными. Из-за картины неправильности ситуация теперь становится невыносимой, и мы вынуждены изменить ее. Насколько проще было бы, если бы мы просто решили перейти к улучшению ситуации? Однако из-за нашего чувства долга вина часто является препятствием для этого более простого способа. Другими словами, из-за того, что принесло нам пользу в ситуации, мы чувствуем себя виноватыми в том, что оставили ее. Таким образом, бессознательное изобретательное создало целый механизм неправильности, чтобы вытеснить нас из тупиковых ситуаций. Это часто происходит в межличностных отношениях, когда мы чувствуем, что мы должны сделать другого человека неправильным, чтобы оправдать свой уход. Прибегание к механизму неправильности – это просто отказ нашей собственной свободы выбора. Один из источников гнева проистекает из непризнанных проявлений любви, которую мы выражали другим. Любовь в этом контексте означает повседневные простые формы любви, которые имеют место в каждых человеческих отношениях, в форме внимательности, предупредительности, жестов вежливости, ободрения и поддержки. Очень часто внутренний диалог о нашем недовольстве тем, что другие люди не понимают наших чувств по отношению к ним, может длиться годами. И если это так для нас, то это должно иметь место и у других. Поэтому в нашей жизни есть люди с бесконечным потоком мыслей о нас, которые касаются нашей недостаточной оценки их чувств к нам. Вся эта гневная ярость может быть нейтрализована и предотвращена, когда мы увидим огромную ценность простого признания жестов других по отношению к нам. Это означает признание всех их сообщений нам. Например, если друзья позвонят нам по телефону, мы благодарим их за то, что они нам позвонили. Причина этого заключается в том, что это заставляет других людей чувствовать себя с нами полноценными и в безопасности. Это признание их ценности в нашей жизни. И все чувствуют радость, когда мы признаем их ценность. Благодаря этому простому механизму признания, в течение нескольких дней можно довольно драматичным образом преобразовать все свои отношения. Это признание не должно обязательно происходить во внешнем мире, но может иметь место внутри нас. Рассматривая наши отношения, мы можем спросить себя, что я не смог осознать в тех, с кем имею ежедневный контакт. Это очень ценный опыт – выбрать кого-то в нашей жизни, кто на наш взгляд имеет решающее значение для нас, и теперь внутри нас самих начать видеть то, что мы не смогли их признать. Мы отпускаем все наши негативные чувства по отношению к ним. и начинаем оказывать им доверие, подтверждая их ценность для нас. Их ценность может быть просто в том, что они являются стимулом для нашего эмоционального роста и развития. Суетливый супруг или хмурый сосед пытаются нам что-то сказать. Почти всегда в такой ситуации эти люди не чувствуют признания за вклад, который они вносят в нашу жизнь. Как только их ценность для нас будет признана, Нытье прекратится. Ожидания. Когда мы прекращаем оказывать давление на других нашими ожиданиями, мы создаем для них возможность спонтанно отреагировать на нас положительным образом. Мы можем в профилактических целях компенсировать обиды перемещая то, что мы сделали для других с уровня жертвы, на уровень дара из любви. Тогда мы можем выразить себе признание за этот шаг и отказаться от наших ожиданий, что позволит разрушить сопротивление в других. Простой эксперимент иллюстрирует этот сдвиг. Был мужчина, который привез две новые рубашки из Мексики. Новые рубашки были совершенно нового дизайна, чем одежда, которую он привык носить. В первый день, когда он решил надеть одну из рубашек, он заметил внутренние ожидания и некоторую гордость за то, что он делает что-то новое и другое. Однако вместо того, чтобы отпустить гордость, он решил сохранить ее. То есть он целенаправленно не использовал технику отпускания гордости и просто позволить ей быть. Он хотел посмотреть, что произойдет, как люди отреагируют. В тот день он с гордостью носил новую рубашку и, конечно же, об этом даже не упоминал, несмотря на то, что она полностью отличалась от его обычной одежды. Должно быть, это действительно обращало на себя внимание, но не было ни одного комментария. Когда он вернулся домой, ему пришлось смеяться над тем, насколько правдой было определение предпринимателя Роберта Рингера такой ситуации, как теория мальчик и девочки. Мальчик хочет девочку, поэтому девочка не интересуется мальчиком. Когда тот больше не интересуется девочкой, девочка начинает хотеть мальчика. На следующее утро он решил, что наденет другую новую рубашку. Но на этот раз он отпустил все свое тщеславие и свои надежды быть замеченным. Он отпустил эту маленькую гордость, за то, что он делает что-то новое и отличное. И он признал любовь всех своих друзей и важную роль, которую они сыграли в счастье его жизни. Он полностью отпустил ношение новой рубашки. Он знал, что он полностью сдался, потому что было хорошо, если бы они заметили новую рубашку, и все было бы в порядке, если бы они этого не сделали. И этот день внезапно стал днем новой рубашки. Почти каждый встреченный человек прокомментировал новую рубашку, спросил его, где он ее купил, и он провел весь день, получая много внимания. Этот эксперимент юмористически подчеркивает, мы получаем то, что хотим, когда перестаем настаивать на этом. Ожидание других – это форма эмоционального шантажа. Мы можем чувствовать свое сопротивление – когда другие пытаются вытянуть из нас определенные эмоциональные выгоды. Мы можем отступиться от эмоционального шантажа, увидев то, как мы делаем это с другими. И тогда мы можем отпустить желание манипулировать их эмоциональными реакциями по отношению к нам. И еще один способ предотвратить гнев – это принять решение внутри себя, больше не признавать обесценивание себя со стороны других людей или малого аспекта самого себя. Это решение может быть в форме твёрдой декларации. Я больше не буду признавать обесценивание от себя или других. Когда это сочетается с привычкой признавать всё положительное в себе и других, отношения быстро меняются, так как потенциальные источники гнева удалены. Хроническое недовольство Хронический, непризнанный гнев и недовольство вновь появляются в нашей жизни как депрессия, которая является гневом направленным против самого себя. Если продвинуться дальше в бессознательное, он может вновь проявиться как психосоматические болезни. Мегигрень, головная боль, артрит и гипертония часто являются результатами хронического подавленного гнева. Эти симптомы очень часто исчезают, когда люди учатся отпускать свой внутренний гнев. Например, в одном исследовании проводились измерения артериального давления участников до и после того, как они получили инструкцию о том, как отпустить негативные эмоции. У всех людей с артериальной гипертонией отмечалось снижение кровяного давления, как систолического, так и диастолического. после того, как они начали отпускать эмоциональное давление, которое они накопили за эти годы. Проект прощения в Стэнфордском университете подтверждает пользу отказа от гнева и обиды для сердца. В этой программе родители детей, погибших в результате протестантско-католического конфликта в Ирландии, узнали, как отпустить свою коричь по отношению к врагу. Показатели их сердечного здоровья и физической выносливости – продемонстрировали значительное улучшение. Прощение исцелило их сердца буквально. Как мы уже говорили, при тестировании мышц мы можем сразу доказать, что гнев и недовольство оказывают вредное воздействие на организм, эмоции, поток энергии и синхронизацию полушарий мозга. Гнев убивает злящегося человека, а не так называемого врага. Ум хотел бы, чтобы мы думали, что есть такая вещь, как оправданный гнев, который принимает форму моралистического возмущения. Если мы посмотрим на моралистическое негодование, мы увидим, что оно подпитывается тщеславием и гордостью. Нам нравится думать, как правы мы в ситуации, и как неправы другие люди. Мы получаем мимолетное дешевое удовольствие от этого. Но тестирование мышц доказывает, чего нам стоит вся наша эмоциональная и физическая экономия. Цена, которую мы платим за хронический гнев и недовольство, это болезни и преждевременная смерть. Стоит ли этого маленькое удовлетворение от того, чтобы быть правым? Стоимость, которую мы готовы платить в таких обстоятельствах, иногда удивляет. Предположим, у нас есть ситуация, в которой мы дали ссуду кому-то, и он не вернул нам деньги. Мы испытываем хроническое негодование по этому поводу. И когда мы встречаем этого человека в социуме, мы говорим с ним как можно меньше. И если мы будем честными с самими собой, мы скорее всего увидим, что мы получаем удовлетворение от нашей правоты и неправоты другого человека. Фактически мы наслаждаемся этим настолько, что часть из нас на самом деле не хочет, чтобы он расплатился с долгами. потому что тогда мы больше не могли бы наслаждаться тайным удовольствием делания его неправым. Это было верно в случае с несколькими сотнями долларов. Кредиторам было принято внутреннее решение быть честным в отношении всех незначительных удовольствий от того, чтобы быть правым и делать другого человека неправым, а затем отпустить каждый из этих выгод для века. Очевидно, что вага да препятствовали другому человеку в выплате кредита. С помощью процесса постоянного отпускания вся сделка была полностью отпущена и было решено рассматривать суду как подарок. По общему признанию этот другой человек действительно нуждался в деньгах. Почему бы просто не рассмотреть это в качестве подарка и отказаться от ожиданий погашения долга? Теперь вместо недовольства преобладала благодарность. потому что была возможность помочь другому человеку в момент реальной нужды. В течение 48 часов на почту пришел чек на всю сумму с извинениями за задержку. Этот опыт и многие похожие демонстрируют, как все мы психически связаны. Внутренние позиция, которые мы придерживаемся в отношении другого человека, вынуждает его занять дополнительную оборонительную позицию. Поэтому прощать и забывать нужно не для того, чтобы быть как Полианна, персонаж одноименного фильма, но исходя из разумного осознания эмоциональных реальностей. Эти внутренние взаимодействия между людьми определяются конфигурациями вибрационных энергий, которые их эмоции случают в космос. Энергия вибраций и мысли и формы, с которой она связана, создает читаемую запись. Хотя этот распространённый повседневный опыт едва ли является новостью для большинства женщин, которые в нашем обществе характеризуются более развитой интуицией, он становится шоком и неожиданностью для большого процента мужчин. В нашем обществе мужчины обычно ориентированы на левое полушарие мозга и привязаны к разуму и логике, а не интуиции, которая характеризуется как функция правого полушария. По мере того, как мы продолжаем отпускать негативность и приходить к внутреннему эмоциональному исцелению, между левым и правым отделом головного мозга возникает больший баланс. Интуитивная способность доступна также и мужчинам. Они часто приятно удивляются, когда начинают распознавать ее появление. Приятно и удивительно получить способность моментально прочесть ситуацию, которые были полностью поставлены в тупик, Рассудок и логика. Идеальная ситуация состоит в том, чтобы сформировать рабочую гипотезу с помощью интуиции, а затем использовать разум и логику, чтобы проверить ее. Это, конечно, нейтрализует гнев, который возникает из-за недоразумений и просчетов. И это повышает мастерство умелого владения эмоциями. Другая вещь, которая рассеивает гнев – Это наша готовность отказаться от него. Готовность – это наше решение найти лучший способ перестать полагаться на гнев и подняться до смелости принятия. Эта готовность уже запускает процесс отказа от гнева. Как хорошо знают ученики школ боевых искусств, гнев указывает на слабость и уязвимость. Он рассматривается как инструмент, который мы передаем нашему противнику. Мы можем видеть это при мускульном тестировании. Сердитый человек уже потерял половину своей силы мышц и, следовательно, потерял преимущество в секундах, которые так важны для победы в рукопашном бою. В нашем обществе распространено стремление к гневу как мужскому признаку мачо. Мы слышим, как люди раздуваются от гордости, когда не рассказывают, как они сказали этому парню. Мы можем спросить себя – Кому нужны враги? недостаточно ли и так негативного влияния в нашей жизни, без добавления еще одного? Особенно, когда мы видим, что все эмоции генерируют колебательную энергию во Вселенной, каков смысл окружения себя негативными формами мыслей о тех, кого мы рассматриваем как врагов? Зачем уходить со своего пути, чтобы удержать их в качестве врагов, накапливая обиды и негативность самих себе? Вероятно, когда мы рассмотрим наш собственный личный опыт, мы увидим, что усилия по преобразованию людей, которые когда-то считались врагами в друзья, принесли удовлетворение и последующую выгоду. В большинстве случаев они оказались положительным фактором для нашей жизни. Мы никогда не знаем, кому в более поздней главе книги жизни мы будем нужны как друг. Нам нужно осознавать, что мы невольно стали коллекционерами несправедливости. Сообщения средств массовой информации полны этой формы хронического негодования. Мы видим накопление несправедливости в международных отношениях, когда превращение другой нации в неправильно на самом деле является главной задачей. Мы бессознательно запрограммированы на то, чтобы полагать, что сбор несправедливостей является нормальным. В отличие от этой привычной модели, которая разрушительна и решает сил, техника отпускания освобождает нас от тщательного учета несправедливостей, направленных против нас. Наше время и внимание освобождаются, чтобы увидеть красоту и возможности вокруг нас. Гнев связывает, а не освобождает. Он связывает нас с другими людьми и удерживает их в нашей модели жизни. Мы застряли в негативной модели поведения, пока мы не отпустим энергию гнева и маленькие выгоды от праведного негодования, чувства обиды и желания мести. Это может вызывать не только тот человек, который постоянно возвращается в нашу жизнь. Если не он, тогда появятся другие, которые имеют то же качество, которое вызывает наш гнев и недовольство. Это будет повторяться до тех пор, пока мы наконец не справимся со своим внутренним гневом. Затем неожиданно люди с таким качеством исчезают из нашей жизни. Поэтому гнев может заставить кого-то физически отдалиться от нас, но с психологической точки зрения он более тесно связывает их с нами, пока мы полностью не отпустим гнев и недовольство. Отказ от гнева приносит нам много преимуществ. Мы вольно испытывать эмоциональный комфорт и непринужденность, Благодарность за ежедневные возможности расти и исцеляться, взаимная забота о других без незаметных привязок, улучшение состояния здоровья и увеличение жизненной энергии. Эти прорывы позволяют нам перейти к более эффективному и легкому состоянию внутренней свободы.